Текст на последних страницах Уважаемые читатели В редакцию научно-популярной серии «Знак вопроса» приходит очень много писем, как по вопросам, затронутым в брошюрах, так и писем с жалобами на типографский брак и недоразумения с подпиской и доставкой. Все письма, содержащие жалобы, редакция присылает по назначению в полиграф и союз-печать. Редакция серии знак вопроса убедительно просит во всех случаях типографского брака отсылать бракованные экземпляры для замены в полиграфиккомбинат Молоть по адресу 252119 Киев улица Пархоменко 38 отдел технического контроля Всеми вопросами подписки и доставки брошюр занимаются отделения Союзпечати, поэтому в случае нареканий на их работу просим обращаться по адресу 123308 Москва, проспект Маршала Жукова, 4, центральное отделение Союзпечати. В редакцию приходит также очень много рукописей, для чтения которых сотрудники должны были бы забросить свою основную работу и заниматься только ими. Редакция – просит без предварительного согласования с ней рукописи не присылать. Присланные без согласования с редакцией рукописи не рассматриваются, не рецензируются и не возвращаются. При Гомельском областном правлении СНИО СССР создан клуб фундаментальных естественно-научных идей «Финит». Клуб «Финит» имеет статус юридического лица и объединяет авторов нетрадиционных идей естественно-научного характера. Клуб регулярно проводит свои заседания, на которых выступают авторы нетрадиционных идей, специалисты и просто заинтересованные люди. В результате обсуждения принимаются решения о необходимости публикации, финансирования, экспериментальной проверки, выделении стипендий и других мероприятий, способствующих утверждению положительно оцененной идеи. В мае-июне 1990 года в Гомеле состоится всесоюзная конференция по нетрадиционным научным идеям о природе и ее явлениях. К открытию конференции клуб «Фенит» предлагает издать сборник «Нетрадиционные научные идеи о природе и ее явлениях». В него войдут не публиковавшиеся ранее идеи из области космологии, теоретической физики, механики жидкости и газов теории гравитационного тяготения, механизмов происхождения и предсказания землетрясений. Нетрадиционны, но и не бесспорны, предполагаемые для включения в сборник идеи о структуре белка, природе раковых клеток, происхождении шаровой молнии, тани Тунгусского метеорита. Изложение материала сборника научно-популярное. Читатели серии «Знак вопроса» и все, кто заинтересуется сборником, могут приобрести его, направив в адрес клуба, 246000, город Гомель, улица Кира, 18, клуб Финит. Почтовые открытки с просьбой выслать сборник наложенным платежом. Ориентировочная цена сборника – 2 рубля 50 копеек. Читайте в следующем выпуске «Знака вопроса». Дмитрук М.А. «Миры внутри нас». Оказывается, странствия душ, прошлой жизни можно наблюдать, будучи погруженным в необычное состояние сознания. Интересно, что такие состояния сознания благотворно действуют на психику, помогают избавиться от ряда расстройств. Автор брошюры, оказавшись одним из испытуемых известного ученого из США, доктора медицины Станислава Грофа во время его пребывания в СССР, рассказывает о своих ощущениях и ощущениях других участников погружений. Хотя исследования необычных состояний сознания раньше начались в других странах, советские ученые тем не менее значительно продвинулись в объяснении этих феноменов. Предложили ряд интересных гипотез, позволяющих объяснить передачу мыслей на расстоянии, лозоискательство, странстве душ и многие другие феномены. Текст задней обложки. 15 копеек, адрес подписчика, индекс.